Появление утренней звезды. Гва 55. Однажды Будда и Ананда посетили маленький монастырь, расположенный неподалеку от города. Они пришли, когда большая часть пхикшу отсутствовала, занимаясь сбором подаяния. Прогуливаясь вокруг монастыря, они внезапно услышали жалобный стон, доносящийся из хижины. Будда вошел в хижину и обнаружил там истощенного пхикшу скорчившегося в углу. Воздух был пропитан ужасным зловонием. Будда опустился на колени возле него и спросил. «Брат, ты болен?» Хикшу ответил. «Господин, у меня дизентерия. За тобой кто-нибудь ухаживает?» «Господин, другие братья ушли собирать подаяние. Здесь нет никого, кроме меня. Когда я только почувствовал, что заболеваю, братья пытались помогать мне». Но когда я увидел, что не приношу никакой пользы, стал сказал, чтобы на меня больше не тратили время. Будда сказала Нанди: принеси воды, мы вымоем нашего брата. Нанди принес ведро воды и помог Будде вымыть больного Пхикшу. Они поменяли ему одежду и положили его на кровать. Затем они вымыли полы и выстирали его грязные платья. Они развешивали одежду для просушки, когда возвратились другие Пхикшу. Почти Ананда попросил их вскипятить воды и приготовить лекарство для Божного. Община пригласила Будду и Ананду поесть вместе с ними. После еды Будда спросил: «Чем болен из той Хижины?» «Господин Будда, у него дизентерия. Кто-нибудь заботится о нем?» «Господин Будда, сначала мы пытались помогать ему, но потом он попросил нас не делать этого. Фикшу, когда мы покидаем наш дом, чтобы следовать пути?» Мы оставляем родителей родителей семью. Если мы не будем помогать друг другу, когда мы больны, кто же сделает это? Мы должны заботиться друг о друге. Кем бы ни был заболевший, учени... учителем, учеником или другом. Мы должны ухаживать за ним, пока он не поправится. Пхикшу, если я заболею, будете ли вы помогать мне? Да, конечно, господин Будда. Тогда вы должны помогать любому заболевшему Пхикшу. Заботиться об Хикшу то же самое, что заботиться о Будде. Хикшу соединили ладони и поклонились. Следующим летом Будда жил в Восточном парке. Абхикшуни Махапраджапати обучала большую общину монахинь в Шравасти. Ей помогала Бхикшуни Кхема, которая была когда-то одной из жен короля Бембисары. Она стала последовательницей Будды 20 лет назад. Тогда ее глубокая природная проницательность была скрыта высокомерием, но после разговоров с Буддой она научилась смирению. Через четыре года практики в качестве светской последовательницы она попросила посвящения. Она была особенно прилежна в той в своей практике и теперь сама стала учителем и руководительницей монахинь. Госпожа Висакха регулярно посещала ее и других пхихшуни. Однажды она пригласила с собой Судатту, известного также как Анатхапиндика, филантропа, который приобрел для Санхи Рощу Джета. Она представила его сестрам Хеме, Хамадинни, Уполаванни и Патакари. Позже она рассказала ему, что знала всех их еще до того, как они стали монахинями. На другой день Судатта посетил центр Бхекшуни со своим другом, которого также звали Висакха. Он был родственником пхихшуни Хамадины, хорошо известный среди пхихшуни. Двое мужчин выслушали произнесенную пхихшуни Хамадиной проповедь о пяти и благородном восьмеричном пути. исаха поразило ее глубокое понимание тонких вопросов учения. Вернувшись же тавану, он рассказал Будде все, что говорил о пхихшуни Хамадина. Будда ответил. Если вы спросили, э, если бы вы спросили меня, я бы сказал то же самое, и то же самое, что и сестра Хамадина. Она по-настоящему поняла учение освобождения и просветления. Будда повернулся к Ананде и сказал: "Ананда, пожалуйста, запомни речь сестры Хамадины и повтори ее всей общине монахов. Её речь очень важна. Хикшуни их Капилане также была известна своим пониманием учения, как и сестра Хамадина. Ее часто приглашали в отдаленные деревни с проповедями Дхармы. Жизнь Пхикшуни Патакары была полна горией и страданий. Она была единственной дочерью в богатой семье из Шравасти. Ее родители души в ней не чаяли и в своей чрезмерной заботе даже не позволяли ей покидать дом. С утра до ночи она оставалась внутри дома. Таким образом, у нее не было возможности встречаться с людьми. Достигнув возраста, подходящего для замужества, она влюбилась в молодого слугу в их доме. Ее родители ничего об этом не знали и решили выдать ее замуж за одного молодого человека из богатой семьи. Потакара убедила своего тайного возлюбленного бежать вместе с ней. Ранним утром, в тот самый день, когда была назначена свадьба, она переоделась в платье служанки и вышла на улицу, как бы для того, чтобы набрать воды. Там она встретила своего возлюбленного. Они бежали в отдаленную деревню, где и поженились. Через три года Потакара забеременела. Когда подошло время родов, она попросила мужа отвезти ее в дом родителей, чтобы рожать там, как того требовал обычай. Ее муж колебался, но так как она настаивала, в конце концов согласился. Но на полпути у нее начались роды и родился сын. Поскольку нужды ехать к родителям больше не было, она вернулась в свою деревню. Через два года Потакара снова ожидала ребенка. Снова она настаивала, чтобы муж отвез ее к родителям, но на этот раз... произошла трагедия по дороге, когда у нее на через схватки разразилась буря. Ее муж предложил ей подождать возле дороги, а сам направился в лес, чтобы набрать веток для постройки шалаша. Потокара долго ждала, но муж не возвращался. Среди ночи, когда кругом ревела буря, христал дождь, она родила второго сына. Держа новорожденного на одной руке и взяв старшего сына за руку, она пошла в лес на поиски мужа. Нашла его мертвым. Он умер от укуса ядовитой змеи. Она долго и горько рыдала. Наконец она поднялась и с двумя сыновьями направилась в свой старый дом в Шаровасте. Подойдя к реке, она обнаружила, что из-за дождя вода поднялась и брод стал слишком глубоким. Ее старший сын не мог перейти. Она приказала ему подождать, пока она не перенесет новорожденного на другой берег. Держа ребенка над головой, она шла через глубокую воду. Когда она добралась до середины реки, Большой орел упал вниз и схватил младенца когтями. Она закричала, но птица уже взлетела. Ее другой сын услышал крики и решил, что она зовет его. Обернувшись, потакар увидел, что он входит в стремительный поток. Она закричала «Остановись!», но было уже слишком поздно. Бурное течение унесло его. Она не могла его спасти. Патакара перешла на другой берег и рухнула без сил на землю. Придя в себя, она поднялась и шла несколько дней, пока не достигла шаровасти. Там она узнала, что дом ее родителей разрушила буря, а сами они убиты, рухнувшей стеной. Потакар вернулась как раз в тот день, когда произошло, когда проходила кремация тел. Она камнем застыла на обочине дороги. Она не хотела больше жить. Кто-то пожалел ее и отвел к Будде. Он выслушал ее историю и сказал мягким голосом. «Патакара, ты очень страдаешь. Но жизнь — это не только страдания и несчастья. Мужайся, практикуй путь просветления, однажды ты сможешь улыбнуться, и даже посреди самых безболезненных страданий. Ты узнаешь, как создать новый мир и радость». Патакара поклонилась и попросила позволения принять прибежище. Будда поручил ее заботам сестры Махапараджапати. Вскоре после этого Патакара была посвящена в Пхекшуне. Сестра Махапраджапати и другие Пхекшуне любили ее. После нескольких лет практики она снова научилась улыбаться. Однажды, омывая ноги, она заметила, как струи воды уходят в землю, и внезапно проникла в природу непостоянства. В течение нескольких дней ночи она держала этот образ в своем сознании во время медитации. Однажды на заре поняла проблему рождения и смерти. Неожиданно для себя, она написала поэму. Однажды днем, омывая ноги, я увидел струи воды, просачивающейся в сердце земли. Я спросила, куда же возвращается вода? Созерцая в спокойном молчании, пребываешь сознанием и телом в состоянии осознанности. Я проникла в природу шести объектов чувств. Это было подобно прыжку дикой лошади. Смотря на фитиль масляной лампы, я сконцентрировала свое сознание. Быстро бежало время. Лампа продолжала мерцать. Я взяла иглу и пригнула фитиль. Свет тут же угас, погружая все во тьму. Пламя угасло, но внезапно душа моя осветилась. Разум мой освободился от рабства, подобно тому, как появляется утренняя звезда. Патакара прочитала свою поэму сестре Махапраджапати, и настоятельница от всего сердца похвалила ее. Сестра Упалаванна также пришла к Дхарме после жизни полной страдания. Она была женщиной необычайной красоты. Усердие в практике позволило ей стать одной из лучших помощниц настоятельницы Праджапати. Почтенный Мудгалияна встретил сестру Упалаванну когда проходил через городской парк. Она стояла, подобно цветку, в ночи. Она была известна среди мужчин под именем «Прекрасный лотос». И в самом деле ее красота превосходила красоту самого лучшего цветка лотоса. Но почтенный Монгалияна увидел в ее глазах страдания. Он понял, что ее сердце полно печали. Он остановился и произнес. «Ты действительно прекрасна, ты одета в лучшие платья. Но я вижу, что ты наполнена страданием и беспокойством». Твое бремя тяжело, но ты продолжаешь следовать по дороге, ведущей в еще больший мрак. У Полавана поразила способность Монголияна проникать в ее самые сокровенные мысли. Но, сохраняя независимый вид, она отпарировала. Может быть, то, что вы говорите, и правда, но у меня нет другой дороги. Монголиян ответил. Зачем так плохо думать о себе? Не имеет значения, что было у тебя в прошлом. Ты можешь изменить себя и сотворить... Лучшее будущее. Грязная одежда может быть очищена. Сердце, отсагощенное смущением и усталостью, может быть очищено водами просветления. Будда учит, что у каждого есть способность к пробуждению и обретению мира и радости. У Полована начала плакать. Но моя жизнь переполнена греховными проступками и преступлениями. Я боюсь, что даже Будда не может мне помочь. Он глияно успокоил ее. Не беспокойся. Расскажи, пожалуйста, о своей жизни. Уполованна поведала ему, что родилась в богатой семье и вышла замуж 16 лет. Вскоре после смерти отца ее мужа из... ее свекровь вступила в кроме смесительную связь со своим сыном мужем Уполованны. Уполованна родила дочь, но не в состоянии перенести ужасной связи своего мужа и свекрови бежала, оставив дочь. Несколько лет спустя она встретила одного торговца и вышла за него замуж. Прошло еще несколько лет, она узнала, что у мужа есть любовница. Каков же был ее ужас, когда оказалось, что эта любовница – ее собственная дочь, покинутая много лет назад. Ее боли и горечь были так велики, что она стала ненавидеть весь мир. Она больше не любила и не доверяла никому. Она стала прожигать жизнь – Она гналась за деньгами, драгоценностями и другими удовольствиями, чтобы как-то утешиться. Она призналась, что, увидев Монгаляяну, даже хотела соблазнить его, чтобы разоблачить лживые человеческие добродетели. Прекрасная лото закрыла лицо и зарыдала. Монгаляяна позволила ее слезами облегчить боль. Затем он рассказал ей Адхарме и пригласил с собой для встречи с Буддой. Будда сказал ей слова успокоения и спросил. Хотела ли бы она учиться вместе с Пхекшуни под руководством настоятельницы Гатами? Она получила посвящение и через четыре года усердной практики стала выдающимся примером для всех. Здесь заканчивается вторая книга.